Глава 69. Эрика и ее группа продолжали допрашивать задержанных. Вечерние часы пролетали один за другим, а вместе с ними улетучивалась надежда на то, что они раскроют убийство. Кучеров, Саймон, Джайлс и Линда, догадываясь, что у полиции нет доказательств, держались все более уверенно. Либо отмалчивались, либо давали уклончивые ответы. Их адвокаты оторопели, когда Эрика объявила, что задержанных оставляют на ночь в отделении, чтобы утром снова допросить. Близилась полночь. Крейн с Эрикой последними покидали оперативный отдел. «Я еще могу чем-нибудь помочь, босс?» — спросил Крейн, вырастая у ее плеча. «Мы пока ждем записи с камер видеонаблюдения в аэропортах по Игорю Кучерову, но вряд ли получим их в ближайшие несколько часов». Эрика в очередной раз изучала материалы по делу Андре за весь период следствия, с момента ее похищения. Экран монитора расплывался перед глазами. «Нет», — ответила она, — «идите домой, отдохните. Вам бы тоже не помешало». «Вы вернулись к себе в квартиру?» «Нет». Полиция раскошелилась на номер в отеле. «Пока со мной не разберутся». «Где вы остановились?» «В отеле Парк Хилл». Крейн присвистнул. «Хм, хороший отель. Бабушка моя справляла там девяностолетие». «Там хорошая площадка для гольфа. Доброй ночи!» «До завтра. Приходите пораньше и в бодром расположении духа», попрощалась Эрика, и Крейн ушел. В гостиницу она приехала за полночь. Войдя в свой роскошный элегантный номер, Эрика почувствовала себя за миллионный миль от расследуемого дела, но все равно думала только о нем. Проснулась она в холодном поту в половине пятого утра. Ей снился все тот же сон. Вокруг стрельба, Марк падает на землю. Эрика закрыла глаза. Последняя картина, где ему выстрелом разносят затылок, врезалась в сознание. У номере было душно. Она встала с постели и подошла к окну, под которым жарила батареи. Ее номер находился на шестом этаже. За чернильно черной площадкой для гольфа Виднелись дома, ряды сгруппированных зданий, убегавшие в сторону Луишема. В некоторых горел свет, но большинство утопали в темноте. Окно открывалось всего на пару дюймов, шире не позволял блокиратор против самоубийц. «Мне просто нужен свежий воздух», — сказала она. «Я не собираюсь выбрасываться из окна». Эрика оделась и спустилась в просторный, стильно оформленный вестибюль, где было безлюдно. Лишь за стойкой регистрации сидел дежурный с усталыми глазами, раскладывавший на компьютере пасьянс. Он кивнул ей, подняв голову от монитора. Выйдя на улицу, Эрика с наслаждением вдохнула морозный воздух. Перед зданием гостиницы стояли в ряд скамейки. Она села на ближайшую ко входу, вытащила из пачки сигарету, закурила и выпустила в ночное небо струйку дыма. Ёжись. Она пыталась стряхнуть себя кошмарный сон и сосредоточиться мыслями на расследовании. Может, это будет как раз тот случай? Еще одно нераскрытое дело. У каждого следователя есть свое нераскрытое дело, которое еще долго не дает ему покоя. Эрика стряхнула пепел на гравий и услышала мяуканье. Из-под скамейки вылезла большая черная кошка и потерлась ее ноги. «Привет». Эрика нагнулась и погладила кошку. Там Мурлыча с важным видом направилась к мискам под одним из аркерных окон. Полокав из одной миски воду, она понюхала соседнюю, но та оказалась пуста. На умерике пришла Линда Дуглас-Браун. Линда — кошатница. К ней тянется много ниточек. Вечер исчезновения Андрея Линда должна была встретиться с сестрой, но не встретилась. Пошла в кино с Дэвидом. Это им известно. А вот что было потом? Линда одержима кошками. А что им вообще известно о Линде? Видимо, по жизни она жертва. И в семье явно не всеобщая любимица. Линда озлоблена и завистлива. Она могла бы убить Андрея, но как тогда быть с другими женщинами? С проститутками, что были связаны с Кучеровым. Линда знала Кучерова, встречалась с ним. а если она в курсе, что Кучеров убил трех проституток и, воспользовавшись удобным случаем, убил Андрея тем же способом, каким были убиты те девушки. Сымитировала почерк серийного убийцы. Еще Линда любит кошек. Эта мысль не давала покоя Эрике. Линда любит кошек, но кошки у нее нет. Петерсон во время допроса поинтересовался, есть ли у нее кошка, Она ответила загадочно. Сейчас нет. И нечто непонятное промелькнуло в ее лице. Эрика тогда не придала этому значения. Но теперь ей стало очевидно, что в странной реакции Линды кроется какой-то смысл. Эрика вернулась в номер, быстро переоделась и во второй раз, пройдя мимо скучающего портье, поехала в отделение полиции Луи Шумроу. Был шестой час утра. Сержантом, заступившим на ночное дежурство, Она не была знакома, но он выдал ей ключи от дома Дуглас Браунов. В Чизик она ехала по пустым дорогам. Через площадь Слон и замок, через Темзу и мост Блэк Фраерс. Потом вдоль набережной. По сторонам высились темные офисные здания. Над рекой стелился туман. Светало и сквозь дымку было видно, как вода в ее берегах приобретает синий оттенок. Эрика позвонила Мусну, то и включился автоответчик. «Привет. Это Эрика. Сейчас почти пять тридцать. Я иду к Дуглас Брауном. Меня что-то смущает в поведении Линды. Хочу взглянуть на ее комнату. Если не вернусь к семи, допросить ее снова. Пусть это сделает Питерсон. Похоже, она к нему неравнодышит. Разговорите ее про кошек. Я понимаю, это звучит дико, но мне кажется, с кошками что-то нечисто. Пока не пойму, что. Она заядлая кошатница, а кошки у нее нет. Телефон Эрики три раза пискнул и отключился. Черт! – скричала она, глядя на неработающий телефон, который она не успела зарядить, потому что мало времени находилась в отеле. Вот и Чезик Хайроуд. Эрика сунула телефон в карман и припарковалась в одном из переулков, сознавая, что ей нужно действовать быстро и что в отделении придется возвращаться на метро, если она хочет добраться туда до того, как истекут 24 часа, на которую они задержали подозреваемых.